Глава 5: Торговля с перевесом. Торговля с перевесом – это то, что отличает профессионалов от любителей. Игнорируйте ее, и вас съедят те, кто ее не игнорирует. Суть трейдинга состоит в том, чтобы либо сначала покупать актив, а затем продавать его дороже – так называемая длинная позиция. Либо наоборот, сначала продавать актив по дорогой цене, не имея его при этом в наличии. А затем, когда цена упадет, купить этот актив, чтобы закрыть сделку, так называемая короткая позиция. Определяя точку входа на рынок, новички обычно используют стратегию, которая ничем не лучше простого метания дротиков в график. Опытные трейдеры говорят, что такая стратегия не имеет перевеса. Термин «перевес» изначально возник в теории азартных игр и связан со статистическим преимуществом, имеющимся у казино. Также он относится к преимуществу, которое можно получить, внимательно подсчитывая карты при игре в Blackjack. Если вы играете в игру с элементом случайности и не имеете перевеса, в долгосрочной перспективе вы всегда проиграете. То и в трейдинге. Если у вас нет перевеса, затраты на трейдинг приведут к потере денег. Затраты на комиссии, компьютеры, плата за получение данных об обменных курсах и котировках накапливаются очень быстро. Понятие «перевес» в трейдинге означает применимое на практике статистическое преимущество, основанное на поведении рынка, которое с большой вероятностью может повториться в будущем. Наилучший перевес в трейдинге возникает, когда поведение рынка вызвано когнитивными предубеждениями. Элементы перевеса. Чтобы найти перевес, вы должны определить точки входа, в которых присутствует большая, чем обычно, вероятность движения рынка в определенном направлении в нужный для вас период времени. После этого вы совмещаете эти точки входа со стратегией выхода, направленной на получение прибыли от ожидаемого вами движения рынка. Проще говоря, для максимизации перевеса вы должны сопоставить стратегии входа и выхода. Таким образом, стратегии входа, основанные на трендах, могут быть сопоставлены со многими различными типами стратегии выхода. Такое же сопоставление может быть сделано для стратегии игры против тренда или стратегии торговли на колебаниях и так далее. Чтобы понять, почему это так важно, давайте более детально разберем элементы, составляющие перевес в системе. Перевесы системы связаны с тремя ее компонентами. Выбор портфеля. Алгоритмы, ежедневно определяющие, какие рынки открыты для трейдинга. Сигналы входа. Алгоритмы, определяющие, когда именно осуществлять покупку или продажу для вступления в сделку. Сигналы выхода. Алгоритмы, определяющие, когда именно осуществлять покупку или продажу для выхода из сделки. Возможно, что сигнал входа будет связан с перевесом, важным лишь в краткосрочной перспективе, но не в средней или долгосрочной. И наоборот, сигнал для выхода может быть связан с перевесом в долгосрочной перспективе, но не в краткосрочной. Этот эффект может быть продемонстрирован на нескольких примерах. Показатель перевеса и рейшио. При изучении сигналов входа вы обращаете внимание на изменение цен вследствие действий рынка, формирующих сигнал. Один из способов изучения этого движения состоит в том, чтобы разбить его на две составляющие – хорошую и плохую. Хорошее движение цены – это движение в направлении, соответствующем вашей сделке. Иными словами, если вы что-то покупаете, хорошо, когда рынок идет вверх, и плохо, когда он идет вниз. Если же вы открываете короткую позицию, хорошим движением является движение вниз, а плохим – движение вверх. Давайте рассмотрим случай, когда после покупки цена сначала идет в плохом направлении, то есть вниз. Потом она начинает повышаться до уровня более высокого, чем цена первоначальной покупки. а затем вновь идет вниз. Трейдеры называют величину максимального движения в плохом направлении максимальным неблагоприятным отклонением. Maximum Adverse Excursion – MAE. Величину максимального движения в хорошем направлении максимальным благоприятным отклонением. Maximum Favorable Excursion – MFE. Эти показатели могут использоваться для прямого измерения перевеса входного сигнала. Если некий сигнал говорит о движении, при котором среднее максимальное хорошее движение выше, чем среднее максимальное плохое движение, то есть средний MFE выше, чем средний MAE, это может свидетельствовать о наличии положительного перевеса. Случайный вход может завершиться как хорошим, так и плохим движением. Представьте себе ситуацию, когда некто подбрасывает монетку и покупает, если выпадает орел, а продает, если выпадает решка. Для такого типа решений можно считать, что движение цены имеет равные MAE и MFE. Чтобы перевести такой образ мышления и понимание перевеса в конкретный способ измерения величины перевеса для каждого сигнала, нужно добавить еще несколько этапов. Во-первых, вам нужен способ сравнивания изменений цены на разных рынках. Во-вторых, вам нужен способ определения временного диапазона, в котором измеряются средний MAE и MFE. Для нормализации MAE и MFE разных рынков и, соответственно, осмысленного сравнения средних значений Вы можете использовать тот же механизм, что применяли черепахи для нормализации размеров своих сделок на разных рынках. Их сравнение с использованием среднего истинного диапазона – Average True Range – ATR. Чтобы изолировать поведение входов на различных рынках, необходимо иметь возможность для сравнения ценового эффекта сигнала в различные промежутки времени. Я обычно беру заданный интервал в днях, а затем измеряю MFE и MAE для этого количества дней после появления сигнала. В компании Trading Blocks мы разработали показатель измерения величины перевеса входа, который назвали E-Ratio, от Age Ratio, показатель перевеса. e объединяет в себе описанные элементы по следующей формуле. Первое. Расчитываем MAI и MFI для заданного временного интервала. Второе. Делим каждый из показателей на величину ATR в точке входа, чтобы нормализовать значение для разных рынков. Третье. Отдельно суммируем каждый из этих показателей и делим на общее количество сигналов, чтобы получить нормализованные по нестабильности показатели MFI и MAI. Четвертое. Ирейшо представляет собой средний нормализованный MFE, деленный на средний нормализованный MAE. Работая с различными временными интервалами, мы включаем количество дней, за которые рассчитывались показатели MAE и MFE в названии соотношения. Например, соотношение E10 измеряет MAE и MFE за 10 дней, включая день входа, и 50 рассчитывается для 50 дней и так далее. E-Ratio можно использовать, чтобы определить, имеется ли у входа перевес. Например, вы можете использовать его для тестирования любого случайного входа на наличие перевеса. Для иллюстрации этого примера я посчитал E-Ratio за последние 10 лет, используя случайно генерируемое компьютером значение. По аналогии с подбрасыванием монетки я случайным образом осуществлял вход на рынок либо в длинной, либо в короткой позиции. Среднее значение 30 независимых тестов показало и 5 равной 1,1,1 и 10 равной 1,5 и и 50 равной 0,997 тысячным. Эти значения достаточно близки к ожидаемой единице. Если бы мы провели больше тестов, значения были бы еще более близкими к единице. Это вполне объяснимо, так как цена с равной вероятностью может пойти как в благоприятном, так и в неблагоприятном для нас направлении за существенный временной промежуток. Также и рейшоу может использоваться для изучения основных элементов системы Данчиана. Два основных компонента входов для данной системы – это прорыв канала Данчиана и фильтр тренд-портфеля. Прорыв канала Данчиана – это правило, которое гласит, что следует покупать, когда текущая цена превышает максимальное значение за последние 20 дней, и входить в короткую позицию, когда цена опускается ниже, чем минимальное значение за последние 20 дней. Фильтр «Тренд портфеля» означает, что вы можете входить в длинную позицию только на рынках, на которых скользящее среднее значение за 50 дней – выше, чем скользящая среднее за 300 дней, а в короткую – только на рынках, где скользящее среднее значение за 50 дней ниже, чем скользящее среднее за 300 дней. Одна из функций этого фильтра состоит в отказе от действий на рынках, находящихся в неблагоприятном состоянии для данной системы. Позвольте мне продемонстрировать, как использовать E-Ratio для оценки правил входа в системе тренда дончана Все описанные далее тесты были проведены с набором 28 наиболее продаваемых американских фьючерсов за период с 1 января 1996 года по 30 июня 2006 года. Соотношение И-5 для нашей выборки составило 0,99, а И-10 составило ровно единицу. Подождите минутку, можете возразить вы. Я полагал, что в случаях, если у входа есть положительный перевес – и рейшоу должно быть выше единицы. Да, это так. Однако мы должны принимать во внимание тот факт, что прорыв канала Данчиана – это система, следующая за трендом в среднесрочной, а не в краткосрочной перспективе. В общем виде можно сказать, что имеющийся при входе перевес должен распространяться на временной интервал, превышающий интервал в рамках используемой системы. Показатель ИС-70 для нашего интервала составляет 1,20. Это означает, что, если посмотреть на движение цен за 70 дней после появления сигнала, сделки, проведенные в направлении 20-дневного прорыва, в среднем продвинутся в направлении прорыва на 20% дальше, чем в противоположном направлении. Перевес при использовании фильтра «Тренд-портфеля». Как повлияет критерий выбора портфеля на перевес в рамках системы канала Данчиана? Это можно определить двумя способами. Во-первых, вы можете протестировать, как фильтр выбора портфеля влияет на перевес для выбранных случайным образом входов, после чего сравнить их с базовым показателем перевеса 1 для случайных входов без фильтрования. Во-вторых, вы можете совместить фильтр только с нашими входными сигналами, чтобы определить, как он влияет на показатель перевеса наших сигналов прорыва. Тест 70 000 случайных входов с фильтром Тренд-портфеля демонстрирует знаменательный показатель Е70, равный 1,27. Этот показатель даже превышает Е70 для входного сигнала, что является четким индикатором того, что наш алгоритм выбора портфеля повышает перевес системы. Использование фильтра тренд-портфеля существенно повышает вероятность движения в направлении сделки, проведенной на прорыве. В нашем случае Е70 вырос с 1,20 до 1,33. Причиной такого результата послужил отказ от сделок на прорывах в направлении противоположном долгосрочному движению тренда. Эти сделки приводили к большому количеству движений против изначальной позиции, так как прорывы, возникающие в противоположном тренду направлении, вряд ли будут продолжаться значительное время. Эти прорывы также показывают, что рынок находится в состоянии, неблагоприятном для системы каналов Дончана. Перевес при выходе. Если это возможно, сигналы выхода также должны иметь перевес. К сожалению, измерить перевес в данном случае гораздо сложнее. Это важно, потому что выход зависит как от сигналов входа, так и от сигналов выхода. Другими словами, вы не можете изолировать выход от условий, которые вызвали открытие позиции. Это не просто отдельный компонент, а сложный набор взаимодействий между различными элементами. Так как система является достаточно сложной, Сам перевес при выходе заботит вас в меньшей степени, чем эффект, производимый им на критерии измерения системы в целом. По этой причине целесообразно не наблюдать пассивно за тем, что происходит после выхода, а измерять эффект выхода с помощью подходящих показателей. Более того, когда вы входите в рынок, необходимо обращать внимание на то, что происходит с ним после вашего входа, так как именно в этот период ваши деньги играют на рынке. Трейдеры зарабатывают деньги, только находясь на рынке. Выходы – совсем другая история. То, что происходит с рынком после выхода, не влияет на ваши результаты. Имеет значение только то, что происходит до момента выхода. По этим причинам вы должны оценивать выходы лишь с точки зрения того, как это влияет на систему.